Глава 16. Мотивация и соблазны. Забудь часы нужды. Но не забывай того, чему они тебя научили. Конрад Геснер. Сокращение списка кредиторов. Очень сильная мотивация. Совершая последний платеж кому-то из них и закрывая таким образом очередной долг, Вы будете с огромным удовольствием вычеркивать еще одну фамилию или банк из общего списка ваших кредиторов. Общая сумма долга будет уменьшаться, и это будет вас каждый раз радовать. В период первых выплат люди будут негативно настроены по отношению к вам но через 2-3 месяца примерно 70% из них изменят свое мнение и станут относиться к вашему положению с пониманием, считая главным тот факт, что вы вообще начали расплачиваться с долгами. Другие останутся настроенными негативно, и будьте готовы к тому, что им придется уделять больше внимания. Со временем ваш доход может увеличиться, Тогда вы сможете увеличить и платежи по мелким долгам, чтобы побыстрее закрыть их. А по крупным долгам вы будете продолжать выплачивать по 100 долларов. Самое важное в этом процессе – ежемесячно звонить всем кредиторам и приглашать их получить очередной взнос. Еще один важный момент. Те долги, на которые начисляются проценты – Вы должны закрыть в срочном порядке. Для этого вам надо будет найти беспроцентные кредиты или провести переговоры с кредиторами и остановить начисление процентов. Вам надо это сделать в первую очередь, чтобы ваш долг перестал увеличиваться. Ваши кредиторы, конечно, вначале не согласятся на такое предложение, но вам надо быть твердым в своем решении. «Пожалуйста, поступайте так, как я советую. Мы проконсультировали уже несколько тысяч людей и помогли им выбраться из долгов. Я в этой сфере стал профессионалом». Конечно, кредиторы будут нервничать, ругаться, но вы оставайтесь спокойным. Просто скажите им правду. Объясните, что вам тяжело, и вы не сможете платить проценты, но готовы постепенно вернуть основной долг. В первую очередь вам надо принять твердое решение и придерживаться его, чтобы во время встречи уверенно сказать об этом. Забудьте про политес, Забудьте про ложные отговорки, такие как «неудобно», «так не принято» и так далее. Просто верните то, что брали. Я всем это советую. Одна девушка из Хаджента побывала на моем тренинге и услышала этот совет. После тренинга она подошла ко мне и спросила, «Вы думаете, меня поймут, если я так скажу?» Да, им придется понять. Ни у вас, ни у них нет другого выбора. Если вам тяжело, и вы пока не зарабатываете столько, сколько нужно для постепенного погашения долга и процентов по нему, но тем не менее платите, значит, вы скатываетесь в долговую яму. Зачем же это делать? Того, что вы до сегодняшнего дня заплатили по процентам, достаточно. Больше платить не стоит. Этот день... День переговоров будет тяжелым для вас, но потом люди поймут вашу ситуацию и пойдут навстречу. Просто помните, если вы продолжите платить проценты, тяжелых дней будет несравнимо больше. Так или иначе, рано или поздно вы к этому придете, но ведь лучше раньше, чем позже. Так вы быстрее избавитесь от долгов. Эта девушка из Хаджента, о которой я упомянул, занималась бизнесом, долг у нее был в долларах. Пока курс был стабильным, ей удавалось платить. Но когда инфляция подскочила до 100%, зарабатывать как раньше она уже не могла. Через день после нашего разговора она сделала так, как я посоветовал, и позднее, уже на другом тренинге, снова подошла ко мне и сказала. «Вы сэкономили мне кучу денег. Я смогла договориться и остановить начисление процентов». А вот другая девушка с Сыкуля, о которой я рассказывал ранее, держательница ломбардов, не послушалась моего совета и продолжала выплачивать проценты, хотя не зарабатывала таких денег. Ее бизнес был убыточным, но таким образом она покупала себе покой. К чему она пришла?» «Сейчас у нее очень много долгов, хотя я помогал ей еще долгое время. Недавно она позвонила мне и сообщила, что только спустя 4 года она все поняла и остановила выплату процентов, потому что стало невыносимо, ведь она могла бы давно закрыть долги, если бы последовало нашим советам. Пожалуйста, не поддавайтесь искушению» и не используйте деньги, предназначенные для погашения долгов в других целях. Дьявол заинтересован в том, чтобы вы не выбрались из долговой ямы, потому что когда у вас проблемы, вы не чувствуете себя счастливым, вы забываете про семью, про любовь, становитесь грубым и раздражительным. Именно поэтому, когда у вас появляется возможность закрыть еще один долг, как правило, складывается ситуация, которая подталкивает вас к другому решению. Ваши кредиторы перестают звонить вам и оказывать давление, или появляется новая проблема на решение, которой требуются деньги. И вы начинаете думать так. Сначала я решу эту проблему, а попозже займу у кого-нибудь и расплачусь. Или так. Прокручу один раз. Получу навар, а после отдам долг. Но всегда, без исключений, обстоятельства складываются так, что ничего из того, что вы задумали, не получается. Деньги растратятся, и к старым долгам добавится еще один. Поэтому не поддавайтесь искушению. Соблюдайте все правила, о которых я вам рассказываю. Строго следуя им, вы сможете постепенно закрыть все свои долги. При этом процесс погашения долгов будет ускоряться, потому что при каждом сокращении общего списка кредиторов на одного человека вы будете добавлять разницу тому, у кого наименьшая сумма долга. Таким образом, вы сможете за относительно короткий период закрыть мелкие долги и увеличить выплаты крупным кредиторам. Рассмотрим этот процесс на примере Ивана. Погасив постепенно долги Ирины и Олега, Иван сможет выплачивать ежемесячно Наташе по 400 долларов, потому что добавит к ее платежу 200 долларов Ирины и 100 долларов Олега. Закрыв со временем долги Наташи и Улана, он будет платить Оксане ежемесячно по 600 долларов, платеж увеличится еще на 200 долларов. При этом по крупным долгам ежемесячный платеж останется на уровне 100 долларов, и этот момент приведет к спорам и конфликтам. Крупные кредиторы будут возмущены тем, что кому-то вы платите больше, чем им. В этой ситуации вам придется объяснить, что закрывая в первую очередь мелкие долги, вы тем самым получаете возможность увеличить платежи по одному и более крупному долгу. Так постепенно вы будете продвигаться от мелких долгов к более крупным и на заключительном этапе сможете платить по самому большому долгу самыми крупными платежами. Даже если на вас будут кричать и грозить радикальными мерами, вы должны сохранять спокойствие, слушать и улыбаться, не отвечая на оскорбительные выпады. И продолжать выплачивать по тем же правилам, которые вы установили, не обращая внимания на людей, недовольных таким положением вещей. Одна женщина из Козыларды посетила мой тренинг, а потом консультировалась у меня. Я сам составил ей таблицу «Долги тают на глазах». У нее была очень сложная ситуация, дело дошло до суда и угроз. Когда мы составили список должников, в нем было около 57 пунктов. Я подготовил ей план погашения долгов и все объяснил. С помощью Аллаха она справилась. Я встретил ее спустя полтора года, она приехала в Шимкент на мой мастер-класс для предпринимателей. Я бы не узнал ее, если бы она сама не подошла ко мне». В беседе она рассказала, что выплатила большую часть долга, примерно 80%. У нее была та самая тетрадь, с составленной мною таблицей «Долги тают на глазах». Эта тетрадь была уже в таком неприглядном состоянии, что она стеснялась показать мне ее. Я был восхищен ее достижением. Следуйте всем нашим советам. И видит Бог, вы справитесь. Самое главное в вашем положении — сохранять самоконтроль и не нервничать, потому что если вы начнете суетиться, долги обретут власть над вами и будут давить, заставляя переживать и порождая в вашем сердце уныние. Чтобы рассчитаться с долгами, Вам надо зарабатывать, а для этого у вас должна быть ясная голова, поэтому старайтесь в любых обстоятельствах сохранять спокойствие и не выходить из себя, не поддаваться негативным эмоциям, которые мешают принимать обдуманные и взвешенные решения. Это правило является одним из самых главных в вашем положении. Главная задача учителя. Притча. Однажды ученики спросили Хингши, какова его основная задача как учителя. Мудрец, улыбнувшись, сказал, «Завтра вы узнаете об этом». На следующий день ученики собирались провести некоторое время у подножия горы, которую местные жители называли «Сяньюэ» — «Бессмертная гора». Ранним утром они собрали вещи, которые могли им пригодиться в дороге, и вместе отправились к подножию Сянь-Юэ, где им раньше не приходилось бывать. К обеду, уставшие и проголодавшиеся, добрались они до живописного пригорка и, остановившись на привал, решили пообедать рисом и солеными овощами, которые захватил с собой учитель. Следует заметить что овощи мудрец посолил весьма щедро, а потому спустя какое-то время ученикам захотелось пить. Но как нарочно, оказалось, что вся вода закончилась. Тогда ученики поднялись и стали осматривать окрестность в поисках пресного источника. Только хинг не поднимался со своего места и не участвовал в поисках. В результате, так и не найдя источника воды, ученики решили вернуться обратно Но тут мудрец поднялся и, подойдя к ним, сказал. «Источник, который вы ищете, находится вон за тем холмом». Ученики радостно поспешили туда, нашли источник и, утолив жажду, вернулись к учителю, принеся и для него воды. Хингше отказался от воды, показывая на сосуд, стоявший у его ног. Он был практически полон. «Учитель?» «Но почему ты не дал нам сразу напиться, если у тебя была вода?» — изумились ученики. «Я выполнял свою задачу», — ответил мудрец. «Сначала я пробудил в вас жажду, которая заставила вас заняться поисками источника, так же, как я пробуждаю в вас жажду знаний. Затем, когда вы отчаялись, я показал вам, в какой стороне находится источник, тем самым поддержав вас. «А взяв с собой побольше воды, я подал вам пример того, что желаемое может быть совсем рядом. Стоит лишь позаботиться об этом заблаговременно, не позволяя тем самым случайности или забывчивости влиять на ваши планы». «Значит, главная задача учителя в том, чтобы пробуждать жажду, поддерживать и подавать правильный пример?» — спросили ученики. «Нет». — сказал Хингши. — Главная задача учителя — воспитать в ученике человечность и доброту. Он улыбнулся и продолжил. И принесенная вами для меня вода подсказывает, что свою главную задачу я пока что выполняю верно.